Глава 21. Глеб Овсянкин-Перегудов медленно и упорно продвигался к Москве. Литер граждан УПРа помогал на посадках, внушал уважение железнодорожному начальству. Помогали и линейные чекисты, но, к сожалению, даже и они не могли ускорить отправление самих эшелонов. Составы неделями простаивали в ожидании угля, дров, воды. Не хватало паровозных бригад, валявшихся в тифу, заедаемых цингой и фурункулезом от простуд и недоеданий. Стояли в Воронеже. Ветер глодал проломанные пристанционные заборы, свистел в обмороженных ветках привокзальных тополей. Под сводами каменных вокзалов густела, перекипающая толчаёй и руганью, полуживая задавленная масса вот грязь вонь омерзение сидели вздыхали да последние сухари ждали с моря погоды говорили что формируется где то на запасных путях прямой эшелон до москвы приходилось терпеть глеб овсянкин перегуда в своем потреёпанном шлеме с громадной синей звездой вместо утепляющего налобника длинной и угрожающе стремительной Пролез-таки в самую середину человеческого скопища, в главный пассажирский зал. И тут под куполом, вроде церковного, притулился у стенки, раздвинув чужие корзины скрипухи, кованные медными поясками крестьянские укладки и набитые чем-то мягким чувалы. «Присесть можно?» — осторожно спросил щербатого конопатого мужичка с шустрыми глазами и скудной бороденкой кивая на крепкую укладку. Все в этом мужичке было родимое российское, войлочная шляпа, армяк, изношенный до веткости, и даже сивая бороденка походила на клок свалявшейся пеньки. Землячок! — Служивый! — Служивому можно, как откажешь! — ощерил тот черные зубы, — и вроде подвинулся на своем мягко упругом чувале, давая место. Овсянки нагляделся, послушал минуту-другую какие-то несвязные чужие разговоры и понял, что оказался в кругу переселенцев, едущих совсем в другую сторону, на юг. — Ты, добрый человек, не скажешь, чего это нас тут держат? — сильно окая спросил щербатый мужичок-сосед, чувствуя свое взаимное право на любезность, за предоставленное место. Вторую неделю маемся. А вы каковские люди-то? Так смотря по какому называть, чуть не присвистнул мужичок. Ежели по-старому, так пошехонцы мы. А как о прошлом годе Моисея Маркоча в Питере мировые буржуи ухлопали, так мы теперь и володарские. Город наш теперь володарском зовется. А земли все одно кругом одни пеньки да болотины. Так вот и тронулись, это донщину заселять, как она теперь вся под корень, значит, пойдет, — радостно сообщил мужичок. Овсянки нагляделся, увидел, что потолки высокие, а холод такой, что хоть костер запаливай, и решился закурить. Достал кисет из кармана, вытянув ногу. Раненая его нога была ограждена на всякий случай двумя костылями. Оторвал газетки на завертку, дал и мужичку. Тот с удовольствием закурил толстую самокрутку из чужого кисета Задымили редком, вроде как подружились навечно. Овсянкин вздохнул на крепкой затяжке. — Долговато сидеть вам тут придется, мужички, — сказал он в раздумье, оберегая нарастающий горячий пепел на конце самокрутки чтобы, не дай бог, не обронить уголька на мягкое ватное барахло. Долговато! — Это почему же? — спокойно спросил сосед. И женщины, худые, изможденные, перестали шептаться и упулились несмышленно из-под толстых суконных платков на незнакомого страшного по виду солдата. — Че говоришь то говоришь-то? — а Потому, земляки, что тут, на верхах, От Калача до самой Морозовской и Каменской лишней земли нету. Подушно стали делить. Так не более кто полторы-две десятины на нас Даром, что казачья область, объяснил Глеб. А излишки десятин по восемь, а то и десять, на гражданина есть, конечно. Так это ж в Черкасском округе, да и речке Сау. Но туда, братцы мои, пашихонцы, далечище добираться. Там, как говорится, и конь не валялся. Деникин там. Он вам даст землицы. Своих не узнаете. Так этот, что наверхах-то, по две десятины всего у казаков? Недоверчиво спросил мужичок и так забылся в этом вопросе, что не заметил, как с самокрутки упала жаркая искра на полу ватника. Сразу завоняло и задымило на весь вокзал. Спохватились, мужичок начал что-то такое затирать, вата взялась еще пуще, всей семьей стали заплевывать. Справились не скоро но вопросы мужичок не забыл. — Только и всего у них по две десятины? — спросил сквозь горелую вон. — А ты сколько думал? — усмехнулся овсянки Так заради чего же они, остолопы, тогда царям-амператорам служили нехрести? У нас ее тоже по две, только плоха, супесна. Вот и поехали. Сказано было, что всех казаков теперь вырежут под корень, а энту землицу нам по декрету. «Молодцы!» — сказал Глеб в хмурой задумчивости. «Очень хорошо обдумали». «Только вот такая закорюка, эти все...» Верховые казаки, можно сказать, поголовно ныне воюют в красных, ей-богу. Так вот, как с ними-то быть, не скажете? — Да ну! — спросил мужичок, и глаза его, немного хмельные от большой мечты в начале разговора, вдруг прояснились и стали просветленно умными и расчетливыми. — Не уж в красных все! — Я ж говорю, поголовно! — Ежели взять станицу какую на триста дворов, так двести слишком в красных, остальные зеленые. Белых нету. — Чего там? — сказал из-за вороха Мешков молодой голосок. — Один хрен, казаки-кровопийцы! Всех надо к не фене гнать оттудова, выморить, как козявок, а эти земли трудовому мужику отдать которые по северным губерниям мучатся. — Ну да, — как-то едко спросил Овсянкин, сам северный уроженец. — Воевать будешь с этими красными казаками или так? Молодой поднялся во весь рост, оказав одноглазое, испятое какое то давней болезнью лицо. Кадыкастая голодная шея торчала из тряпичного шарфа полушалка, Редкие конопинки бледнели от злобы. И повоюем. Вы-то их не знаете, казаков? А я хорошо их распытал, когда у брата под слободой салонкой в гостях был. Спесивая сволочь! Овсянкин помолчал, заплевывая окурок. С дураками он обычно не спорил. А тут неожиданно вмешался в обмен мнениями мужичок из пошехона Володарской волости. — Это ты зря говорил, — сказал он. Востро посмотрел своими черными зрачками на кривого парня. — Вот глаз у тебя, сказать, вытек. Это не с казачьей ядраке, Точно, на Масленую было дело. Схлестнулись у монопольки, только плетни трещали. А там был такой у них урядник Разуваев, сука. Кулачок у него вроде гирки. Поднес гад. Глаз-то вылетел и повис на жилке. Думаете, это легко было терпеть? Я посля его полгода караулил у гамазинов, пока не кокнул пешней. Тоже плакали его детки. Парень расстегнул от удовольствия верхнюю пуговицу армяка и покрутил освобожденно шеей. — Ну, значит, и ладно, — подвел итог пашихонец. Такие дела не только у одних казаков, милый. Вот у нас речушка под Пошехоньем, сказать. Не речушка а так, ручей, куриный брод. По прозвию Ухтома, болотная водица. И на ней мало деревеньки. С одной стороны, скажем, Гуляева, с другой Прогоняева. Я это для складу, Может, они по-другому как зовутся. Да так, суть-то. Суть ты суть возьми в голову. Как праздник какой? Как крещение или столпотворение, так оба берега у нас в крови. То Гугняева бьет Сопляева, то сказать обратно. Эти тех, эти тех. Да ведь не кулачки, как ты сказал, а иной раз и Дрикольев, а? Ну и пускай, а кто мешает? И я про то. А если по-твоему судить, так надо теперь беспременно одних каких-то мужиков пострелять, так? Но вот ты и скажи, справедливый, каких стрелять-то? Гуляевских или обратно прогоняевских? Такое дело. Дрались полюбовно, а вышло одни виноватые, другие Получаться, не Получаться, ни одним миром мазаны. Это ты молодой а постарше станешь поймешь не в том отрады чтобы зло сеять не поймешь тебя дядя махнул рукой парень мудрый ты поймешь как говорю дурной народ сначала вроде тебя охаживает палкой я радуюсь а там глядишь и меня начали колошматить другим то концом не здесь и надо разобраться Мужик почесал переносицу и вдруг живо обернулся к своим. «Бабы, я чего думаю-то? Ежели до самого Деникина ждать, так, можно нам лучше бы пока вернуться, а? Назад можно?» Бабы, все время молчавшие и бессмысленно смотревшие на спорящих, склонились одна к одной, начали тихо советоваться. Овсянкин не стал дальше занимать их подробностями донскими. Надоело ему и злоба, и глупость людская, и вечное незнание того, что следовало бы по всем понятиям знать. Втянул голову в торчмя поставленный ворот шинели, притулился к мягкому чувалу, собираясь вздремнуть. Но его толкнул в плечо тот же кривой парняга, кивая настороженным лицом к середине, где был сильный гомон и крики колготились какие-то люди на возвышении, как на малом помосте или сдвинутых на вокзальных скамьях. То ли частушки воют, гады, то ли Христа славят. Так не время же, — спросил с любопытством кривой. Верно, вроде стихи там читали, но слова доносились в разряд, и какие-то чудные, с вывертом, вселенную жарь, вздымим Узы-уз, и еще какие-то космические радуги вселенной. Потом какой-то малый, похожий на дьячка, вздел тонкие руки и заплакал нараспев. Мы пленные звери, голосим, как умеем, глухо заперты двери, мы открыть их не смеем. Нытика поэта уже стащили за длинную полу подрясника, и на возвышение закачался мордатый парняга с белокурами в прозеень длинными волосами закричал в толпу подняв перед собой туго сжатый кулак а сам мужик о чем южит студенты озаруют сказал кто то в стороне ближе к окну как где какая толчая так там и студенты с казани вроде Горластый парень на помосте окинул большими серыми глазами полуживое лежбище по округлому залу, начал вбивать слова клинья в шорох и гомон людского скопища. Он знает сам, что город плут, где даром жрут, где даром пьют, куда весь хлеб его ввезут, расправой всякою грозя, взамен не давши ни гвоздя. «Долой, кулацкие штучки! Откуда взялся?» В дальнем углу заворошились какие-то раненые мужички в матросских тужурках. Парень не оглядывался на них, чесал. «Кричу в Москву, ору в ЧК, Не обижайте мужика!» Ударили под колени, стянули за ноги. С изумленным лицом ввалился белобрысый чтец в толпу. Там его подхватили и выпихнули к дверям. «Смело мы в бой пойдем!» — заорал кто-то сбоку, нетрезво, желая взобраться выше, но его тоже не пустили. Эште налил глаза. «Смело он в бой пошел за суп с картошкой! Куда тут пойдешь, милый, кругом одна и та же? Чай Высоцкого, чай Бродского, а власть Троцкого! А ну, заткнись, Контра!» Да ты пойми ход моего коромысла, я тебя пойму, мурло. А про мужицкий хлебец-то этот, белобрысый, мордач, верно, а? С великой осторожностью, как бы вопрошая, осведомился пашихонец с черными зубами, взглядывая снизу на Глеба. — В чека надо гнать таких, — сказал несогласный Овсянкин. — Голову мужику забивает насчет города. — Ты, дядя, брось! Мужичок сник, завозился с увязыванием мешка и будто влип своим телом промежду баб. Шум на помосте не умолкал. Там появились сразу два оратора, желающие занять людское внимание, определился какой-то порядок. «Граждане, просим полного внимания! Слушайте научную лекцию!» Один молодой, другой с бородкой, вроде из семинаристов научная лекция бесплатно товарищи странная дикая и святая непостижимая страна россия посреди кровавой слякоти и холода в круговерте февральской голодной поземке в остылом ковчеге рядом с окоченявшими ржавыми паровозами на путях в тифу и в шах не управляясь спокойниками и сама полумертвая она орала о душе небе и спасении, о грядущем боге и хаме о счастливых зорях социализма о райских кущах блуде и вечной правде написанной на знаменах ее страшной и бесконечной революции выскакивали самозванные поэты кричали в рифму и безрифмы вдохновенную ереси а в промежутках Краткие, убеждающие слова великой веры. Их стаскивали за ноги на земную твердь, но они, падая, вопили свое. Если погибнем, воскреснем. Тут же устраивались общественные диспуты, читались грамотные, вполне научные, а то и крайне субъективные лекции о судьбах земного шара. Стоял на помосте культурный человек, без шапки, волосатый. Вши ползли цугом по его студенческой курточке. Сидели в наплечных швах, вроде модной прострочки. Голодный блеск ожесточал надменные глаза. Граждане, внимание! По декрету наркомпроса, а также и товарища Луначарского, Предложено искоренять бескультурие и ликвидировать неграмотность и умственную отсталость, для чего использовать всякое скопление масс, даже в тифозных бараках для выздоравливающих. Потому прослушаем, граждане, социально-исторический экскурс. «Вали! Давай экскурс!» – заорали матросы из дальнего угла. Исторический экскурс, граждане на материалистической основе бытия и сознания, диалектики природы, как учит товарищ Энгельс. На тему, как и куда пропала древняя Хазария, великий каганат на рубеже IX-X веков, к вопросу о миграции некоторых социологических идей в момент примерно крещения Киевской Руси. Лекцию прочтет товарищи старейший профессор Казанского университета. В Казанском университете, товарищи, также обучался и наш вождь, товарищ Ульянов Ленин. Прошу приветствовать лектора товарищи Вылез на возвышение старичок. Книжный червяк, блошка овощная. В очках с золочеными оглоблями. Отсюда оглобель не видно, лишь что-то посверкивает время от времени при драповом пальто с бархатным воротничком седенькой бородки была эта бородка когда то лопатистой на две волнистые кудельки как у наркома дыбенко а вот нынчатая выленила обносилась с голоду вроде как у церковного псаломщика почти ничего не осталось куда же он сердечный едет то из своей казани скорее всего к белому текает в ростов таганрог но время выбрал неподходящее. Сейчас белые побегут от него в другую сторону. Или тоже с местным крестьянством на казачьи пироги. — В Казани грибы с глазами! — заорал кто-то дурашливо. Старичок распустил наружный ворот и бабочку под скудной бородкой, поправил, не обращая внимания на хулиганство. Оглядел лежбище со вниманием, как прежде на лекциях, все ли студиозусы на месте, нет ли отлынивающих по глупому обыкновению, и куда ушли, на политическую сходку ли, или в трактир. И вдруг продекламировал сильным и довольно-таки приятным тенарком знакомые со школьной скамьи для многих строчки. Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег. И замолк. И все насторожились, что за притча. Пауза, хорошо продуманная, мигом затянула каждого в суть вопроса. Почему остановка? Кто такой Олег? Князь? Эксплуататор, понятно. Ну а почему хазары-то неразумные? В том то и вопрос старичок усмехнулся торжествуя первую победу над массой и все увидели что он не самозванец а магистр и профессор казанского университета а грибы с глазами растут в рязани по соседству изволите ли видеть произошел некий исторический парадокс недоумение была «Великая Хазария и нет Хазарии», спокойно продолжал ученый дед. «Ничего подобного не знала ни древняя, ни средняя, ни новейшая история». Странная все-таки была лекция, но все слушали из любопытства, а старичок держал руки приподнятыми, как бы благословляя возлежащую вокруг него паству. Так вот, «Изволите ли знать, что все общественное развитие в мире, можно сказать, со времени упомянутого Адама, подчинено такому понятию, как прогресс?» Дед намеренно ошельмовал словцо с салонно-дамским кокетливым «э» и усмехнулся. «Уж к добру или к худу, но, знаете, прогрессирую. Меняются люди, нравы, общество, целые общественные формации государства, меняется направление миграции, смущается пути караванов и купеческих каравел, разбойничьих галер. И вот к 8-9 веку нашей эры бывший и хорошо ограбленный уже европейскими купцами путь из варяг в Греки стал замирать ему на смену начал протаптываться иной путь, из варяг в Персы и Индию. И вся европейская комивая жарская армада, все это скопище барышников и надувал, тогдашние капиталисты, золотых дел мастера и обыкновенные лудильщики, купцы-генуэссы, все аптекари и алхимики, кулинары философского зелья и просто паразиты-ростовщики Центральной, истоптанные вдоль и поперек Европы, все они через Балтику, мелкие реки и переволоки устремились на Волгу и море Хвалынское к Персам. Волга тогда называлась рекой Итиль, а столица Каганата Итиль. И были еще у Хазар города Саркел и Семендер, и десятки мелких поселений. И все эти города в короткое время стали прибежищем залетных комевая жаров, перекупщиков, спекулянтов и надувал, выходцев изоблезлой от высокомудрее Европы. Эти гости с капиталом, Стали чуть ли не в мгновение ока монополистами всей торговли, заказчиками и покупателями ремесел, хранителями зерна и вина, меда и воска. Они стали хозяевами товарного и денежного оборота, или, как справедливо вообще указывает Маркс, поработителями людей без видимого порабощения. Упоминание о Марксе несколько притупило подозрительность Глеба. Он заинтересовался концом этой истории. Старичок только еще входил в азарт. Пришли чужие с Машной. И, разумеется, со своей религией, со своим тысячелетним эгоизмом. Дальнейшее было, как говорят, делом ловких рук без всякого мошенства. Один из хазарских беков по имени Абадия был прельщен чужеземцами и куплен с потрохами. Он нанял огромную дружину охранников и совершил переворот. Всегда и все решали деньги. Законного Кагана лишили власти, но чтобы не волновать простонародье, об этом перевороте запретили говорить под страхом урезания языка. Бек Абадия торжественно принял чужую веру иудаизм, дабы унизить соплеменников и подавить в них голос крови. Старичок охрип, стал терять голос, а тут и гомон помалу начал нарастать под высоким потолком, изложение было длинноватое и утомляло. Глеб тоже уморился и слушал теперь в вполуха, даже придремал в этом убаюкивающем гуле и разом очнулся, когда старичок явственно выговорил слова гражданское междоусобие. «Что такое было сменить веру отцов в те далекие времена?» — хрипел старичок на отдалении. «Ведь на защиту старого порядка выступили племенные вожди, беки, тарханы и выборные славянские вожди дружин. И вот жесточайшая резня с религиозным заквасом Потрясла степи и долы этой несчастной страны. И восстал род на род, сын на отца и брат на брата. Гомон в зале нарастал, но ученый-старичок еще пробовал перекричать толпу. Но побеждал всегда тот, у кого больше денег, а иногда фальшивого серебра и стеклянных побрякушек они в своем стремлении владеть прибегали к тройному и пятикратному обману развязывали руки всяческой вражде наказывали честных поощряли злодеев и обманщиков давая пищу самым низменным побуждением толпы изгонялась старая вера и не могла привиться новая совесть катастрофически падала в цене и растерялись люди Возненавидели разом и землю свою, и безбожное небо, род свой, отца и мать. И побежали во все стороны, в лица и пустыни, в чужие страны, в рабство. Лишь бы не помнить позора, не видеть обездоленного лица матери своей. Гузы ушли за Каспии и стали туркмянами. Аланы забились в подоблачные горы и стали остинами. Булгары частью откочевали за Дунай, другие в Заволжье и в степь башкирскую. Земля поруганная опустела. Так, погибли хазары, великий народ, потерявший искру божью в душе, завершая рассказ, тихо проговорил старичок. Про божью искру брось Смешливо и злобно кинули от дверей. Черт, до чего ушлый народец те ученые? Со сложным чувством удивления, благодарности и темной подозрительности, подумал Овсянкин. Надо бы проверить, все же документы у них. Пашихонец сидел рядом, широко разведя колени в латаных портах, свесив голову, как заморенная лошадь. Видно, что думал тоже почувствовав стороннее внимание поднял лик и спросил вроде бы нефти ты солдатик вижу коммунист да хоть немного понял чего с той научной археологии хренологии че нет Темнить без такой а чего ну дак никак не взять в толк а я вот сейчас думаю проверить у них документы сказал овсянки все ж занятно от наркома грит ах ты черт очкастый Он уже перенес костыли через чужой мешок, уже собрался прыгнуть здоровой ногой, повисая на костылях. Но в это время за окнами свистнул маневровый, и что-то содеялось с народом. Все, как по команде, бросились к исходившим морозной дымкой дверям. — И шалон на Москву! — дико загласил отчаянный бабий голос. Толпу закрутило, словно в воду на перекатном шивере, смешало. Овсянкин раз и два уловил глазами черную шляпу того студента, который представлял людям ученого-старичка на возвышении, но почти сразу же потерял обоих из виду. Изо всех сил, работая локтями, Глеб выбрался на перекипающий толпой суетящийся перрон. Выбрасывая длинные костыли вперед, сигал он словно большая спутанная лошадь. Прыжки делал огромные, яростные. Перегнал на пути к вагону даже толпу двуногих. И кинув подмышку оба костыля, дотянулся-таки до вагонного поручня правой освободившейся рукой. Схватился... Окостенел суставами и сразу успокоенно решил про себя. Но теперь, Овсянкин, братиша, в Москву доберешься, к Ленину. Про ученых профессоров и подло их лекции-экскурсы о давних, никому неизвестных временах тут же забыл. Своих дел впереди, братцы мои, не в проворот. Конец первой книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 1990 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.